У меня нет времени, чтобы именно тебя убеждать в истине. Я хочу немедленно к мистеру де Виллеру. нужно внести в хронограф. Но ведь это все невозможно. Это все смехотворно. Тетя Гленда почти кричала. шарлота Она ведь еще не прыгнула, не так ли? Мама обратилась к маленькому толстячку с лысиной. Мне очень жаль, я знаю. Я знаю вас, но, к сожалению, не могу вспомнить вашего имени. Джордж, сказал он. Томас Джордж. «А вы – младшая дочь леди Аристы, Грейс. Я хорошо помню вас». «Мистер Джордж», – повторила мама. «Конечно, вы посещали нас в Дурхаме после рождения Гвиндолин. Я еще помню вас. А вот это Гвиндолин. Она рубин, которого вам еще не хватает». «Это невозможно!» – безгливо воскликнула тетя Гленда. «Это же совершенно невозможно! У Гвиндолин не та дата рождения, и к тому же она родилась на два месяца раньше срока. Недоразвитый недоносок. Да вы только посмотрите на нее!» Мистер Джордж именно это и делал. Он рассматривал меня приветливыми, бледно-голубыми глазами. Я старалась смотреть в ответ как можно спокойнее и пыталась скрыть, как неуютно себя чувствую. Недоразвитый недоносок. У тети Гленды, кажется, не все дома. Я была почти метр семьдесят и размил бюстгальтера «Б» с неизменной тенденцией в сторону «С». «Вчера она прыгнула в первый раз, — сказала мама. — Я только хочу, чтобы с ней ничего не случилось. Ведь с каждым неконтролируемым прыжком во времени увеличивается и риск». Тетя Гленда язвительно хохотнула. «Это же никто не воспримет всерьез. И это опять такая же жалкая попытка оказаться в центре внимания». «Ах, закрой рот, Гленда! Я бы не желала ничего большего, как держаться подальше от всего этого и оставить твоей шарлоте неблагодарную роль объекта изучения эзотерически одержимыми псевдоучеными и фанатичными разгадывателями тайн. Но так уж случилось, что не шарлота наследовала этот проклятый ген, а Гвендолин». Взгляд мамы был полон гнева и презрения. «И это тоже оказалось совершенно новой для меня в ней стороной». Мистер Джордж тихонько рассмеялся. Вы не очень-то хорошего мнения о нас, миссис шеферд Мама только пожала плечами. Нет, нет и нет! Тетя Гленда упала на один из стоящих в бюро стульев.